Глава восьмая Чем меньше будет сказано о последних пяти годах правления Тиберии, тем лучше. Я не могу заставить ее писать в подробностях о нейроне, которого уморили голодом, или об Агрипине, сперва обрадовавшейся падению Сияна, затем увидевшей, что ее от этого не стало легче, и переставшей принимать пищу. Или о Галле который погиб от чехотки или о друзе, переведенном с дворцовой мансарды в темный подвал, и однажды найденным мертвым его горло было забито шерстью из матраса, которую он грыз, не в силах стерпеть голодные муки. После их смерти теперь писал Сенату радостные письма, об этом я не могу умолчать, где обвинял Агриппину в государственной измене и в пребыводеянии с Галом и сожалел, что под давлением государственных дел, Он все время откладывал суд над Галом, и тот умер до того, как его вина была доказана. Что до Друза, то Тиберий называл юношу самым распутным и коварным негодяем, какого он когда-либо знал. Тиберий велел гвардейскому офицеру, сторожившему Друза, прочитать во всеуслышание запись того, что Друз говорил в тюрьме. Никогда раньше в Сенате не читали ничего вызывающего столь же тягостные чувства. Было ясно, что друза били, мучили и оскорбляли не только сам этот офицер, но простые солдаты и рабы, что каждый день, отбирая крошку за крошкой, каплю за каплей, ему давали все меньше еды и питья. Теперь даже велел гласить проклятие друза, который иступленно, хотя и вполне связано, поносил его перед смертью. Друз обвинял Тиберия в алчности, вероломстве, бесстыдной порочности, в том, что он испытывает наслаждение, исцезая людей в убийстве Германика и постума и целом ряде других преступлений, большую часть которых Тибери действительно совершил, хотя ни об одном из них до сих пор не упоминалось публично. Сенаторы прерывали чтение восклицаниями, делая вид будто они в ужасе от вероломства друза, но за всеми их ахами и охами. Скрывалось удивление тем, что Тиберий по собственному почину обнажает перед всеми свои пороки и злодеяния. В то время Тиберий, как мне рассказал потом Калигула, терзаемый суеверными страхами и бессонницей, очень жалел сам себя и рассчитывал на искреннее сочувствие сенаторов. Он со слезами на глазах сказал Калигуле, что вынужден был убить его родных из-за их непомерного чистолюбия. И из-за того, что, по примеру, Августа, он так и сказал Августа, а не Ливии, он ставит спокойствие империи выше личных чувств. Калигула, не проявлявший никаких признаков горя или гнева из-за жестокого обращения Тиберии с его матерью и братьями, выразил старику свое соболезнование и тут же принялся рассказывать о новой форме разврата, о которой узнал недавно от каких-то сирийцев. Это был единственный способ подбодрить Тиберия, когда его начинала мучить совесть. Большую часть времени Каригула проводил на Капри, но изредка по поручению Тиберия ездил в Рим, чтобы приглядеть за Макроном. Макрон исполнял теперь все обязанности Сияна, и делал это очень хорошо. Но у него хватило ума довести до сведения Сената, что ему не надо никаких почестей, и что любой сенатор, вздумавший их предложить, вскоре окажется на скамье подсудимых по обвинению в государственной измене, кровосмешении или подлоге. Тиберих назначил коллегу своим преемником по нескольким причинам. Во-первых, будучи сыном Германика, он пользовался популярностью у народа, который вел себя теперь тихо и мирно, боясь, как бы беспорядки не повлекли за собой смерти их любимца. Во-вторых, Калигула великолепно умел прислуживаться и был одним из немногих людей достаточно порочных, чтобы Тиберий чувствовал себя рядом с ним добродетельным. А в-третьих, Тиберий не думал, что Калигула на самом деле когда-нибудь станет императором. Просил, которому Тиберий по-прежнему полностью доверял. Уже давно сказал ему, — Калигула с таким же успехом может стать императором, как проскакать верхом на коне через пролив между Баями и Путиолами. Фросил сказал также, — Через десять лет Тиберий Цезарь все еще будет императором. Так оно и оказалось. Только речь шла о другом Тиберии Цезарь. Тиберий узнал от Фросила многое, хотя кое-что тот от него скрывал. Тиберий знал, например, какая судьба ждет Гемелла, который только считался его внуком, так как в действительности отцом мальчика был сияна а не Кастр. Тиберий сказал однажды Калигуле, — Я делаю тебя главным наследником. Гемелла я делаю наследником второй степени, на случай, если ты умрешь. Но это только формальность. Я знаю, что ты убьешь Гемелла, но потом другие убьют тебя. Он сказал это рассчитывая пережить их обоих. Затем добавил, цитируя какого-то греческого трагика, «Когда я буду мертв, пусть огонь поглотит землю». Но теперь еще не был мертв. Доносители по-прежнему занимались своим делом, и с каждым годом все большее число людей подвергалось казни. Не осталось почти ни одного сенатора, занимавшего свое место в сенате при августе. Макрон был куда более жесток, чем Сиян, и проливал кровь без сожаления. Среди новых жертв оказался и Планцина, у которой после смерти Ливии не осталось защиты. Она была очень богата, ее вновь обвинили в отравлении германика. Пока была жива, Грепина Тиберий не позволял привлекать Планцину к суду ведь известие об этом доставило не радость. Я не огорчился, услышав, что тело полонцины бросили на ступени слез, хотя она, не дожидаясь казни, покончила с собой. Однажды обедая с Тиберием Нерва отказался от предложенных ему блюд, сказав, что он не голоден, у него пропал аппетит. До тех пор Нерва прекрасно себя чувствовал и был в хорошем настроении. Судя по всему. Он ничуть не тяготился отшельнической жизни на капле. Сперва Тиберий подумал, что нерва накануне принял слабительное и дает отдых желудку. Но когда на второй и на третий день повторилось то же самое, Тиберий испугался. Уж не решил ли нерва уморить себя голодом? Он сел рядом с нервой и стал умолять его, чтобы он объяснил, почему он не ест. Но нерва лишь попросил прощения и повторил, что он не голоден. Тиберий спросил, — у тебя появится аппетит, если я отменю все законы, ограничивающие процент на суды, и назначу определенную цифру, которую ты сочтешь достаточно низкой? — Дело не в этом, — сказал Нерва, — я просто не хочу есть. На следующий день Тиберий сказал Нерве, — я написал Сенату. Мне рассказали, что два или три человека зарабатывают себе на жизнь доносами на правонарушителей. Мне никогда и в голову не приходилось, что, награждая за верность государству, я побуждаю людей подстрекать своих друзей на преступление, а потом выдавать их, но, по-видимому, так происходило не раз. Я приказал Сенату немедленно казнить любого, кто добывает деньги таким позорным способом, если это будет доказано. Может быть, ты теперь поешь? Когда Нерва поблагодарил его и похвалил его решение, но сказал, что аппетит совершенно покинул его, — Сибирь впал в отчаяние. Ты умрешь, если не станешь есть, Нерва. Что я тогда буду делать? Ты знаешь, как я ценю твою дружбу и советы. Пожалуйста, пожалуйста, поешь, нервы. я тебя умоляю. Если ты умрешь, весь мир будет думать, что это дело моих рук, и уж во всяком случае, что ты уморил себя голодом из ненависти ко мне. О, не умирай, Нерва, ты мой единственный настоящий друг. Нерва сказал. Простите меня, есть бесполезно, Цезарь. Мой желудок не принимает пищу. И, конечно, никто не станет возводить на тебя такую напрасную. Все знают, какой ты мудрый правитель и добрый человек. А меня, я уверен, ни у кого нет оснований считать неблагодарным, не так ли? Если я должен умереть, я умру. Вот и все. Смерть — наш общий удел. А мне к тому же послужит утешение мысль, что я не пережил тебя. — Это не убедило тебя, Но вскоре нерва так ослабел, что он не мог отвечать на вопросы, и на девятый день умер. Умер и Фросил. Его смерть возвестила ящерица. Пробежав по каменному столу, за которым Фросил и Тибери завтракали на солнцепёке, ящерица уселась на указательном пальце старика. — Ты пришла позвать меня, сестричка? — спросил Фросил. — Я ждал тебя, затем обернувшись к Тиберию. — добавил. — Моя жизнь подошла к концу, Цезарь. Прощай, я ни разу не солгал тебе, ты лгал мне многократно. Не прозевай свою ящицу. Фросил закрыл глаза, и через несколько минут его не стало. Еще до смерти Фросила Тибери завело себя самое диковинное животное, какое видели в Риме. Когда там впервые появились жирафы и носороги, они вызвали всеобщее восхищение, но это, хоть и меньшим размером, поражало куда сильнее. Его привезли с острова индией который называется Ява. Оно было похоже на ящерицу, размером с теленка, с уродливой головой и зубцами на спине, как пила. Впервые увидев его, Тиберий заметил, что больше не будет сомневаться в существовании чудовищ, которых по преданию убили Геркулес и Тезей. Называлось оно «Бескрылый дракон», и Тиберий каждый день кормил его из собственных рук тараканами, дохлыми мышами и подобной гадостью. От чудища отвратительно пахло, у него были мерзкие повадки и злобный нрав. Дракон и Тиберий прекрасно понимали друг друга. Услышав слова Фрасила, Тиберий решил, что тот хотел сказать, что дракон его укусит, поэтому вел поместить его в клетку с частой решеткой, чтобы чудище не могло просунуть между прутьями свою уродливую голову. Тибею уже шел семьдесят девятый год. От постоянного употребления Мирисса и прочих возбуждающих средств. Он стал совсем немощным, но одевался щеголевато и старался казаться моложе своих лет. Теперь, когда нервы и фросилу умерли, ему стало скучно на капри и в начале марта следующего года он решил бросить вызов судьбе и поехать в Рим. Он двинулся туда не спеша, с частыми остановками. Последнее место, где он заночевал, была вилла на аппиевой дороге, откуда уже виднелись городские стены. Но на следующий день, после того, как он туда прибыл, дракон подал ему предсказанное фрасилом предупреждения. Днем, когда Тиберий пошел покормить его, он увидел, что тот лежит в клетке мертвый, а по нему во множестве бегают большие черные муравьи, стараясь отщепнуть кусочки мягкой плоти. Тибери счел это предвестием того, что если он поедет дальше, то умрет, и толпа разорвет на куски его тела. Поэтому Тиберий сразу же повернул обратно. По пути он схватил простуду из восточного ветра и еще усугубил ее на играх, устроенных солдатами гарнизона в одном из городков, в которые он приезжал. На арену выпустили дикого кабана и попросили Тиберий метнуть в него с своего места дротик. Он кинул, не попал, рассердился на себя и велел подать другой. Тибери всегда гордился своим умением метать копье и не хотел, чтобы солдаты считали, вот его одолела старость. Пытаясь попасть в кабана, он метал дротик за дротиком, хотя поразить свою цель на таком расстоянии явно и не мог, разгорячился и, наконец, обессилев, был вынужден остановиться. Кабан остался цел и невредим, и Тибери приказал выпустить его на волю в награду за то, как ловко он увертывался от его ударов. Болезнь перекинулась на печень, но Тиберий продолжал путь. Он добрался до Мизена, находящегося у противоположного капри конца Неаполитанского залива. Там расположена база Западного флота. Штормила, и к неудовольствию Тиберия пересечь залив было нельзя. Однако на Мизенском мысу у него была великолепная вилла. Тиберий со всей свитой остановился там. Его сопровождали Калигула и Макрон. Чтобы показать, что с ним все в порядке, Тиберий устроил большой пир для местных властей. Они пировали уже несколько часов, когда личный врач Тиберия попросил разрешения покинуть застолье и заняться какими-то делами, связанными с врачеванием. Некоторые травы лучше действуют, если их собрать в полночь или когда луна находится в той или другой фазе. Поэтому и привык, что по этой причине его врач уходит иногда во время трапезы из-за стола. Врач взял руку тебе, чтобы ее поцеловать, но держал куда дольше, чем следовало. И и вполне справедливо подумал, что врач щупает ему пульс, желая увидеть, насколько он ослабел. В наказание он велел тому снова сесть на место и не отпускал пирующих до утра, чтобы доказать, что он совершенно здоров. На следующий день Тиберий был в полном изнеможении, и по Мизену поползли, перекинувшись затем в Рим слухи, что он умирает. Еще раньше Тибери сказал Макрону, что желает привлечь к суду несколько наиболее уважаемых сенаторов, которых он не взлюбил, и приказал любыми средствами добиться смертного приговора. Макрон записал их как соучастников преступления в обвинительный акт, которую он готовил против жены одного из бывших агентов Сияна, отвергшие его авансы, за что Макрон сдаил на нее зло. Всех этих сенаторов обвинили в прелюбодеянии с ней и в употреблении имени Тиберия в свой. Запугав вольно отпущенников и подвергнув пытки рабов, Макрон добыл нужные ему сведения. Начался судебный процесс. Но хотя... Макрон сам проводил допрос свидетелей и пытал рабов. На столе, как заметили друзья обвиняемых, не лежало как обычно императорское письмо, санкционирующее его действия. Из чего они заключили, что в список данной мутиберием Макрон добавил одного или двух своих личных врагов. Главной жертвой этих явно нелепых обвинений был Аронций, самый старый и почтенный член сената. За год до смерти. Август сказал, что если не Тиберий, император может стать только он. Тиберий уже однажды пытался обвинить Арунсы в государственной измене, но безуспешно. Старый сенатор был единственным связующим звеном с веком Августа. В прошлый раз доносители вызвали такую бурю негодования, что их самих судили, обвинили в же свидетельстве и приговорили к смерти. Все знали, что недавно у Макрона был с Арунцием спор из-за денег, и разбирательство дела было отложено до тех пор, пока Тиберий не подтвердит полномочия Макрона. Тиберий не потрудился ответить на запрос Сената, поэтому Арунцы и все остальные некоторое время находились в тюрьме. Наконец Тиберий прислал необходимые подтверждения и был назначен день суда. Арунсы решил покончить с собой еще до окончания дела, чтобы спасти свое имущество от конфискации и внуков от нищеты. Он прощался со старыми друзьями, когда пришло известие о том, что Тиберий серьезно заболел. Друзья стали умолять Арунцы отложить самоубийство до последнего момента, потому что если известие это верное, у него есть все шансы пережить Тиберия и получить прощение у его преемника. сказал. Нет, я живу слишком долго. Моя жизнь была нелегка, когда Тиберий делил власть с Ливией. Она стала почти невыносимой, когда он делил власть с Сиян. Макрон оказался большим негодяем, чем Сиян. И попомните мои слова. Калигула, получив воспитание на Капре, будет еще худшим императором, чем Тиберий. Я не могу на старости лет делаться рабом нового хозяина, да еще такого, как он. Арунцей взял пирочинный нож и вскрыл на запястье вену. Его слова всех поразили, ведь Калигула пользовался огромной любовью народа. Люди ждали, что он станет вторым августом и даже превзойдет его. Никто не винил Калигулу за то, что он притворяется верным Тиберию, напротив, все восхищались тем, как ловко ему удалось пережить братьев и скрывать свои истинные, как полагали, чувства. Тем временем у Тиберия почти остановился пульс, и он впал в ком. Врач сказал Макрону, что жить температура осталась самой большой два дня. Среди приближенных поднялась суматоха. Макрон и Калигула были в полном согласии. Калигула уважал Макрона за его популярность у гвардейцев, а Макрон уважал Калигулу за его популярность у всего народа, и каждый рассчитывал на поддержку другого. К тому же Макрон был обязан Калигуле своим возвышением, а Калигула завел им с женой Макрона, на что тот смотрел сквозь пальцы. Теперь уж раз кисло заметил по поводу того, что Макрон ищет дружбы Калигулы. Что ж ты правильно делаешь, поворачиваясь спиной к заходящему солнцу и лицом к восходящему? Макрон и Калигула принялись рассылать послания командирам разных полков, где говорилось, что... Император быстро теряет силы и назначил Калигулу своим преемником, в знак чего дал ему перстень с печатью. Действительно, Тиберий придя ненадолго в себя велел позвать Калигулу, истощил с пальца перстень, но тут же передумал и опять надел перстень, а затем крепко сжал руки, словно боялся, что его отберут. Когда он вновь впал в забытье и не выказывал больше признаков жизни, Калигула спокойно снял перстень и теперь с гордым видом, расхаживая по комнатам, хвастливо совал перстень под нос всем, кого он встречал, и выслушивал их почтительные поздравления. Но теперь и все еще был жив. Он застонал, пошевелился, сел на постели и позвал слуг. Он ослаб, так давно ничего не ел, но в остальном был самим собой. Уже не раз он так развлекался, делал вид, будто умер, а потом оживал. Тибери снова позвал. Никто его не услышал. Слуги были в кладовой, пили здоровье калигу. Но вскоре в комнату умирающего шмыгнул предприимчивый раб, чтобы посмотреть, нельзя ли там что-нибудь стянуть. В комнате было темно, и он страшно перепугался, когда Теберис закричал «Проклятие! Куда подевались все слуги!» Не слышат разве, что я их зову. Я хочу хлеба с сыром, омлет, парочку горяжих котлет и бокал хиосского вина. Немедленно тысяча фури. Кто украл мой пестень? Раб вылетел из комнаты и чуть не столкнулся с проходившим мимо Макрон. Император жив, господин. Он требует еду и свой перстень. Новость разнеслась по дворцу, последовала смехотворная сцена. Толпившиеся вокруг Калигулы люди бросились в рассыпную. Послышались крики «Благодарение богам! Известие было ложным! Да здравствует Сибири! Калигула не знал, куда деваться от стыда и страха. Он сдернул перстень с пальца и оглядывался по сторонам, ища, где бы его спрятать. Один Макрон не потерял головы. «Вздор!» — вскричал он. «Раб сошел с ума!» «Вели распять его, Цезарь!» Старый император был мертв уже час тому назад. Монштадт -то шепнул Калигуле и тот с благодарностью и облегчением кивнул. Затем Макрон поспешил в комнату Тибери. Теперь уж поднялся на ноги и теперь со стонами и проклятиями ковылял к дверям. Макрон подхватил его обеими руками, бросил на кровать и задушил подушкой. Калигула стоял рядом. Сенаторы, разделявшие Сарунцием заточение, были освобождены, но большинство из них потом жалели, что они не последовали его примеру. Кроме сенаторов, в тюрьме находилось около пятидесяти мужчин и женщин, которым тоже были предъявлены обвинения в государственной измене. Эти люди не имели никакого отношения к сенату. Это были в основном лаврушники, которые уклонялись от уплаты отступных денег. Офицеры Макрона теперь взимали их со всех городских корпораций. Дела этих людей уже были закончены, всех присудили к смертной казни, и приговор должны были привести в исполнение в тот самый день, когда пришло известие о смерти Тибери. Узники обезумели от радости при мысли, что они теперь спасены. Но Калигула был в Мизене вовремя обратиться к нему не успели, а начальник тюрьмы боялся потерять свое место, если по собственному почину отложит казнь. Поэтому их всех до одного казнили, а тела, как водится, бросили на ступени слез. Это вызвало вспышку народного гнева. Тебе не жалит, как дохлая оса, закричал кто-то. На перекрестках стали сходиться горожане, во главе с старшинами корпораций. Они молили матери землю и преисподний трибунал не давать телу и душе этого чудовища Тиберия никакого покоя до скончания времени. Погребальная процессия двигалась в Рим под эскортом гвардейцев. Калигула, как подобает ближайшему родственнику, шел пешком. Со всех сторон ему навстречу стекались люди, но не в трауре, а в праздничном платье. Со слезами на глазах они благодарили небо за то, что оно сохранило хоть одного сына Германика, чтобы править ими. Старые крестьянки кричали О, наш ненаглядный Калигула, наш птенчик, наша дититка, наша звездочка. За несколько миль до Рима Калигула поскакал вперед, чтобы подготовить все это торжественного въезда погребальной колесницы в город. Как только он уехал, Собралась большая толпа и загородила Апиеву дорогу досками и глыбами строительного камня. Когда появились первые верховые из эскорта, их встретили улюлюканем, свистом и криками: "В Тибр, Тибере, скиньте вас ступени слез, вечное проклятие Тиберию!" Главарь толпы закричал: "Солдаты, мы римляне не разрешаем вести в город этот смрадный труп. Он навлечет на нас несчастье." Везить его в отеллу и поджарьте его там в амфитеатре. Я должен объяснить, что поджаривали, вернее, сжигали наполовину, а не полностью тела нищих и прочих горемык. Ателла же был городок, известный тем, что с самых давних пор, во время праздника урожая, ряженые разыгрывали там соленый сельский фарс. У Тиберия. Была в отеле Вилла, и он почти каждый год присутствовал на этом празднике. Он обратил невинные, хоть и грубоватые, народные шутки, в изощренные непотребство и заставил жителей отеллы построить амфитеатр, чтобы показывать там фарсы, переработанные и поставленные им самим. Марон приказал гвардейцам прорвать преграду. Несколько горожан были убиты и ранены. Два-три солдата упали, сбитые с ног булыжниками. Калигула предотвратил дальнейшие беспорядки, и тело Тиберия, как положено, сожгли на Марсовом поле. Калигула произнес надгробное слово. Оно было сухим, ироничным и очень всем понравилось, потому что в нем много говорилось об Августе и Германике, и очень мало о Тиберии на перу в тот же самый вечер калигула рассказал историю которая заставила всех прослезиться и упрочила его репутацию однажды утром в мизене сказал калигула как всегда не в силах заснуть от мыслей судьбе матери и братьев он решил что будь что будет наконец он отомстит их убийцам. он схватил кинжал принадлежавший отцу и смело направился в комнату тебе Император, мучимый кошмаром, со стонами метался на постели. Калигула медленно занес кинжал, чтобы поразить его, но тут в ушах у него звучал божий голос. Правнук, остановись, грех убивать его. О, божественный Август, возразил ему Калигула, он убил мою мать и братьев твоих потомков. Разве мне не следует за них отомстить? Даже если все отвернутся от меня за убийство? Август ответил. Благородный юноша, коему суждено стать императором, нет нужды совершать то, что ты задумал. По моему приказанию, фурии еженочно мстят ему во сне за дорогих тебе людей. Калигула положил кинжал на стол рядом с кроватью и вышел. Он не объяснил, что произошло на следующее утро. Когда Тиберий проснулся и увидел кинжал, все предположили, что Тиберий не осмелится. Об этом упомянуть.